Глава восьмая. Высший совет церкви. Громовержец грозно засопел, и люди начали успокаиваться. Все смотрели на него в ожидании продолжения. Совету старейшин стало известно о том, что святой Лохрамин пожелал использовать тело своего сына Лохрашина, чтобы обмануть смерть. Он хотел жить вечно. «Это вторая рассказала», — прошептала Ира. «Больше некому». Громовержец довольно детально объяснил, что именно случилось за последние шестьдесят лет. Он знал все о битве третьего его сына, о двух кандидатах, о возрождении третьего и его попытке вернуться в этот мир. Громовержец знал и о духе второй, о том, какую роль она сыграла в падении третьего. Кенни был согласен с сестрой. Только святая могла так точно описать произошедшие события. — Мы стоим на пороге катастрофы, — заканчивал Громовержец. — Нам неизвестно, какую ловушку приготовили древние мамонты для человечества. Сейчас, в этот момент слабости. Нам понадобятся все силы. Мы должны сплотиться и действовать единым кулаком. Громовержец обвел устрашающим взглядом присутствующих. «Совет старейшин постановил, с этого момента жизни Кенни Рокка и Орлина Диши неприкосновенны! Совет старейшин одарил их защитой священного пламени!» Чудак кахнул. фермер изумленно выдохнул. Каждый, кого со своего места видел Кенни, не остался равнодушным. Церковники не ожидали такого объявления. Совет старейшин постановил с этого момента Кеннерока и Орлендиши получают статус старейшин церкви, имеют права участвовать в совете. Вторая новость оказалась не менее удивительной, чем первая, но громовержец продолжал. Совет старейшин постановил Кеннерока и Орлендиши «Пройдут коронацию у на и получат шанс открыть святую шкатулку! Если они получат кольца контроля, мы приведем их к храму святого!» Громовержец замолчал и сел за свой стол. Некоторое время зал заседания шумел, пока один из понтификов не задал вопрос. «Насколько достоверна озвученная вами информация?» Громовержец поджал губы и ответил. «Она пришла напрямую от Духа Второй Святой». Чудак шумно втянул воздух. Фермер растерялся. «Разве это не легенда? Как Дух Второй может быть еще жив?» — спросил кто-то. «Совет старейшин знал о существовании Духа Второй. Глава Второго Ордена поддерживает с ней связь», — сухо ответил громовержец. «Как теневая секта оказалась в столице? Кто виновен в срыве церемонии?» «Информация закрыта», — отрезал громовержец. Спустя еще пару вопросов Кенни услышал, как за соседним столом ворчит старик. «Совет совсем сбрендил, что ли? Дать защиту свершенного пламени двум сомнительным проходимцам?» Кенни понял, что никто не задает острых вопросов, связанных с ним и Лох Рашином, из-за защиты священного пламени. Позже он обязательно узнает, что это такое. Вопросы продолжали сыпаться один за другим. Громовержец либо отвечал прямо, либо отказывался, ссылаясь на секретность данных. Кенни сидел и молча наблюдал. Его устраивало происходящее, была раскрыта истинная личность лох Рашина, и он явно был этим недоволен. Кенни был уверен, что многие его планы полетели к чертям. — Переходим к следующему вопросу, — объявил громовержец. За последние трое суток пять городов запросили подкрепление. Первый — город Стальной Дланни. Он столкнулся с атакой пятидесяти тысяч прано-зверей, которых ведут три прана зверя ранга маршал, во главе разумный дракон. Совет Старейшин предлагает коллегии собирателей заняться этим делом. Город стальной длани под их юрисдикцией. Если коллегии собирателей откажется, мы пересмотрим статус города стальной Длани в зависимости от того, кто отправится на помощь. В ходе обсуждения выяснилось, что коллегия собирателей, которая специализируется на сборе полезных пран-ресурсов, не может выделить достаточное число маршалов для помощи городу Стальной Длани. Тогда выступил чудак и предложил помочь с условием, что в будущем судейская коллегия получит свою долю в городе Стальной Длани. Коллегия собирателей согласилась, была сформирована группа из 50 пронариев, которых возглавят три маршала, двое из коллегии собирателей и один из судейской. Громовержец перешел ко второму городу, затем к третьему. Ситуация везде повторялась, церковники обсуждали, сколько маршалов могут отправить, делили между собой влияние в разных городах и заключали взаимовыгодные сделки. Кенни в полной мере осознал, насколько важны маршалы для всего Восточного Горного Покрова. Только они способны сдерживать вожаков другой стороны. Без них весь Восточный Горный Покров стал бы кормом для прана зверей. Наконец, все пять городов были разобраны. Громовержец перешел к следующей части. Существует риск полного уничтожения Долины холмов. «Нынешними силами мы не сможем отбить атаку прана зверей. Но если откроется храм святых, и церковь получит доступ к космическому замку, все в корне изменится». В силу срочности Совет Старейшин назначил обе коронации уна на понтифика в один день. Она состоится через четыре дня в священном зале, «Кенни Рока, Орлендиши, вы согласны?» «Да», — ответил Кенни. «Да», — отозвался лохрашин. Рашин. «Тогда решено. Остальные вопросы будут рассмотрены через десять дней на Малом Совете Церкви. Объявляю Высший Совет Церкви оконченным!» Громовержец хлопнул по столу и по залу разнесся колокольный звон. Громовержец первым покинул зал, а за ним последовали остальные. По очереди церковники вставали со своих мест и спускались вниз. Спустя несколько минут поднялся и чудак. Идем! приказал он. Очередность наша. Кен не встал, только сейчас он обратил внимание на еще трех маршалов, которые сидели рядом. Все они были понтификами и состояли в судейской коллегии. Чудак начал спускаться, Кенни и фермер пошли за ним. Трое понтификов замыкали. Крис ждал снаружи и напряженно смотрел на выходящих церковников, которые явно услышали что-то поразительное. Это было видно по их поведению и состоянию. Рядом с Крисом стояли двое стражей, одетых в черно-золотые доспехи. Своим присутствием они показывали остальным церковникам, что Крис не чужак. Когда Кенни вышел... Крис ощутимо расслабился, но не стал ничего спрашивать, пока они не вернулись на Безымянный. Только оказавшись внутри, он задал вопрос. «Что там такое произошло?» «Твой внук скрывал от нас многое!» — проворчал чудак. Крис напрягся. «Громовержец рассказал, что я был одним из двух кандидатов, которых выбрал лох Рашин для своего возрождения». Кенни равнодушно улыбнулся. Но в итоге я выжил, а третий пал. Фермер смешанным взглядом смотрел на Кенни, не понимая, что он испытывает. «Ты нажил себе врагов много, как деревьев в лесу!» — проворчал чудак. «Если бы не защита священного пламени, уверен я, тебя бы попытались убить прямо на совете!» Взгляд Криса стал жестче. «Расскажите, что произошло!» — потребовал он. «Подожди». «Сейчас», — попросил Кенни. «Что такое защита священного пламени? Мне важно знать». «Совет старейшин контролирует святой артефакт, называемый книгой священного пламени», — проворчал чудак. «Имя того, кому дарована защита священного пламени, в книгу священного пламени вносится. Таких называют благословленными пламенем». «Тот, кто атакует благословленного пламенем, будет поглощен священным пламенем. Никто и никогда не выживал от него!» Звучит сильно. Кенни был впечатлен. «Святые артефакты не могут быть слабыми!» — как само собой разумеющееся сказал чудак. «Нет исключений. Любой, кто нападет, будет сожжен!» — уточнил Крис. «Любой, кто нападет со злостным намерением!» — кивнул чудак. «Ранить захочет или убить?» «Теперь рассказывай», — потребовал Крис. «Ладно, слушай», — согласился Кенни. Весь путь до дома он описывал прошедший высший совет. Когда Безымянный прибыл, все четверо спустились и расположились в доме за обеденным столом. «Как проходит коронация?» — хмуро спросил Крис. Фермер ответил. В священном зале собираются все свободные архиепископы и понтифики. При них объявляют новый статус, архиепископы становятся понтификами. Как правило, коронация проходит от одного до четырех раз в год, когда набирается достаточно народа. Но сейчас экстренная ситуация. Короновать будут двоих. «Священную шкатулку!» Ой, — проворчал чудак опасно это вдруг своруют никто не посмеет своровать покачал головой фермер кинни вспомнил мастеров культа ту же тетю мону и не был согласен с ним но ничего говорить не стал четыре дня всего чуток погладил седую бороду попроси своих женщин постараться надо подготовить мальчика да стефанна все сделает — уверенно кивнул фермер. Кенни едва подавил страдальческий стон. Впереди четыре дня строжайшего обучения от фурий фермера. На коронацию уна-понтифика Кенни отправился в той же компании и в том же корабле, что и на высший совет церкви. Он сидел в кресле и устало смотрел перед собой. Фурии совершенно измучили его за прошедшие четыре дня но в итоге даже чудак остался доволен походкой и жестами Кенни. Ошибки еще были, но их мало, и они не критичны. Безымянный летел к собору, на этот раз не к одному из шпилей, а к основному зданию. Небо было гораздо оживленнее, чем в День Совета. На коронацию пантификов постарались попасть все архиепископы и понтифики, у которых была такая возможность. Повсюду летали разнообразные прана звери Иногда мелькали корабли, но Кенни не было интересно то, что происходит снаружи. Ему хотелось поскорее закончить с коронацией и узнать, что он сможет получить в храме святого. За последние четыре дня Кенни искал информацию о черепахах долголетия. Нигде они не продаются. Культ их не продает, в мире духов торговцы сразу отказываются, услышав запрос. Черепахи долголетия слишком ценны в праном мире. — Готовьтесь, скоро выход, — предупредил фермер. Кенни поднялся с кресла и покачнулся. В ушах зазвенело, голова закружилась. Он поспешно отвернулся и ловко закрыл нос, чтобы никто не увидел кровь. Кенни успел вытереть ее так, чтобы никто не заметил. Но теперь коронация еще меньше его интересовала. В ушах продолжала звенеть, голова начала болеть. Он краем сознания отмечал происходящее. Огромный зал, полный могущественных пронариев в церковных одеяниях. Молитва, что отдавалась во всем теле. Сухой старик, который надел на голову Кенни и Орлину золотые лавровые венки. Наконец наступила последняя часть коронации. Кенни стоял на возвышении и равнодушно смотрел на людское море под собой. Его лоб слегка жгло из-за листьев лаврового венка, которые, казалось, со временем нагревались. Рядом сосредоточенно смотрел перед собой Орлин. К ним шел старик, держа в руках длинный серебристый футляр. Этого старика окружали сразу четверо церковников, все понтифики и явно боевые маршалы. Старик подошел к Кенни и протянул ему футляр. «Открой ее», — дрожащим голосом попросил он. «Если откроешь, докажешь, что достоин своего нового статуса». Кенни, продолжая мучиться от головной боли, протянул руку и откинул крышку. По всему залу... Пронеслись шепотки. Кенни увидел в футляре семь колец. Он взял одно, самое крайнее, и надел на палец. В голове раздался голос. «Кольцо контроля активировано. Желаете воспользоваться им?»